Глава 7. Остаток ночи я, разумеется, не спала. Последние новости выбили меня из колеи так надежно, что остатки сна мигом слетели, и я до самого утра проворочилась на жесткой земле, напряженно размышляя над собственным невезением. Самое главное, что убиваться было поздно. Все, что могла натворить, я уже натворила. Знакишты горел нам мне адовым пламенем, ненавязчиво напоминая, что если о нем кто-то прознает, то спокойной жизни мне больше не видать. В то же время чуть выше него красовался проклятый браслет, с которым еще предстояло разобраться. А впереди отчетливо маячило сомнительное удовольствие прогулки по лесу, кишащему сородичами убитого мной нелюдя. Более того, если Лин прав, и за обладание такой редкостью, как браслет тени, многие готовы жизнь положить то становится совсем грустно и поневоле одолевают мысли о том, что и Арам может, вообще не потребуется снимать с меня этот браслет после того, как я все-таки выполню свой непонятный долг. Как сказал Лин, бледнокожие, долго живущие нелюди с поистине бесценной кровью в жилах, не больно-то уважают смертных и вполне способны решить мой вопрос кардинально, просто-напросто содрав нужную вещь с трупа. А что, и удобно, и недорого? Правда, Шерри утверждал, что долговые браслеты имеют защиту и способны оторвать голову любому, кто позарится на это сомнительное украшение. Но, во-первых, браслет на мне был необычным. Во-вторых, среди аров мог найтись еще более умелый маг, чем тот, который умер у меня на глазах. Наконец, в-третьих... Никто не мог дать гарантии, что моё гипотетическое послание подразумевает какую-нибудь милую шалость или романтическое послание безутешной вдове убитого нелюдя о том, что её мертвая любовь страшно скорбит и сожалеет. А вдруг Иар хотел, чтобы я нахамила и плюнула в лицо их королю? Или вдруг ему на пороге смерти захотелось посмотреть, как я делаю себе харакири? В общем, догадок море... «Предположений еще больше, а фактов пока недостаточно. Но в любом случае выход у меня по-прежнему один. Идти вперед окольными тропками, стараясь не светиться перед аборигенами, тщательно скрывать свое происхождение, еще тщательнее прятать долговой браслет. Но особенно следить за тем, чтобы никто не углядел клеймо на моей левой руке и не вспомнил древние легенды про Ишт. А еще лучше». Каким-то образом превратиться в муху и тихонько прошмыгнуть у всех под носом, чтобы затем так же тихо сделать свои дела у иаров и совсем уж незаметно слинять. Куда-нибудь подальше. Туда, где можно спокойно посидеть, все обмозговать и понять, наконец, во что же именно я влипла. Следующим утром Шерри был удивительно молчалив и немногословен. Но я не расстроилась, мне и самой было над чем поломать голову. Так что довольно долгое время мы неторопливо шли рядом, не пытаясь нарушать воцарившееся молчание и совершенно не глядя на разросшуюся повсюду диковатую красоту. Не до нее нам было, если честно. И не до сожаления о том, что она оказалась никому не нужна, а из-за таких тварей, как вчерашний Кахгар, сюда даже смельчаки носа не кажут, не говоря уже о том, что никаких караванов по заброшенному тракту больше не шло и никаких гонцов по нему давно не скакало. «Только я, невезучая, домой да маленький демон, у которого просто не было иного выхода». Когда на обочине что-то мелькнуло, я сперва не обратила внимания. Ну, валяется и валяется в траве старая коряга. Но когда мы подошли ближе, а Алин отвлекся на какой-то кустик, мне вдруг показалось, что коряга шевельнулась. Когда же я, заинтересовавшись, подошла вплотную и опрометчиво спрыгнула с плиты, то неожиданно обнаружила, что приняла за трухлявое бревно живое существо». Причем существо непонятное и удивительно красивое. В лежащем под местным вариантом рябины зверя было почти полтора метра длины, имелся короткий, как у рыси, жесткий хвост, гибкое кошачье тело, мощные лапы с мягкими подушечками, под которыми наверняка прятались когти. Еще была мягкая рыжеватая шерсть с темными подпалинами на боках и забавные острые ушки с черными кисточками, отчего сходство с рысью становилось еще очевиднее. А вот морда у зверя оказалась волчьей, сильно вытянутая и заостренная к носу. Шерсть там была короткой, жесткой, почти бурой, шея толстая, мощная, выглядывающая из приоткрытой пасти зубы длинные, белые и острые. бугрящиеся под шкурой мышцы красноречиво говорили, что хищник передо мной был быстрым и удачливым. При плохой охоте такую мускулатуру не наешь. Только вот беда, зверь оказался мертвым. Кто-то сумел всадить в рыжий бок короткую стрелу. Правда, оперения на ней почему-то не было, но дело не в этом, а в том, что от этой раны зверь сильно ослаб. Какое-то время, видно, пытался уйти от убийцы, потом уже просто полз, обессилев от потери крови. Вон еще просека от него осталась, которую я не увидела с дороги. А теперь окончательно свалился, уткнув морду в землю и вытянув окровавленные лапы. Я присмотрелась внимательнее и поняла, что зверь боролся до конца – Кровь была у него не только на боку, но и на когтях, а значит, обидчика он, если не убил, то как минимум серьезно ранил. Пожалуй, только этим можно было объяснить тот факт, что подстрелянного кота до сих пор не освежевали и не оттащили свежий труп подальше от дороги. «Бедняга», — посочувствовала я, присев возле него на корточке. «Жалко тебя. Красивый». И вот тут у кота дрогнули ноздри. Я поспешно отскочила, справедливо опасаясь получить когтями по лицу, но измученный хищник только прерывисто вздохнул и из последних сил царапнул землю, а потом снова затих, и лишь слабо колыхающиеся возле носа травинки подсказывали, что он еще жив. Я в нерешительности огляделась. «Гайда!» — донеслось беспокойное тракта. «Я здесь!» — с облегчением отозвалась я, помахав рукой. Лин был невысоким, хотя и довольно крупным для простого кота, и среди здешней травы по-настоящему терялся, хотя меня-то нашел безошибочно. Она идя, так оторопел, что даже на хвост сел, диковато вытаращившись в сторону умирающего зверя. «Это еще откуда?» «Нашла вот», – пожал я плечами с сочувствием, рассматривая рыжего красавца. «Жалко его. Погибнет». «Это не наше дело», – вдруг отрезал Шерри и решительно отвернулся. «Идем». «Нам своих забот хватает». Я заколебалась. «Но он же умирает». «Гайда, не стоит», — Предупреждающий проурчал кот, видя, что я задумалась. «Хвардов, дурной нрав. Ты ему сейчас поможешь, а он тебя потом загрызет». «Идем, пусть Алар его рассудит. Не зря же его стрелой наградили». «Может, ты не зря». Я, наконец, приняла решение и взялась за лямки мешка. «Но бросить его без помощи нельзя». «Скажи, кровь иара на него подействует?» «С ума сошла! Тратить такое богатство на хварда?» Я замерла, потом внимательно посмотрела. «Знаешь, кто-то решил бы, что на шее его тоже тратить не стоит». Лин поперхнулся. Тем временем я достала заветную склянку и зубами вытащила пробку. Опустилась возле зверя на корточке, рывком выдернула глубоко засевшую стрелу, мельком подивившись серебряному наконечнику и отсутствию на нем зазубрину. Потом, не дрогнувшей рукой, приподняла верхнюю челюсть, постаравшись не коснуться зубов. Капнула две капли, на всякий случай, хотя Шерри неодобрительно заворчал, на сухой язык и тут же отошла. «Все, теперь пойдем», — кивнула я спутнику, с облегчением отметив, что широкая рана на боку зверя начала стремительно затягиваться. «Пусть выздоравливает в одиночестве». Лин снова буркнул что-то себе под нос, но возражать против тактически обоснованного отступления не стал. Понимал мохнатый, что хварт после пробуждения будет голодным, так что попытается наброситься на первого, кого увидит. Показаться этим счастливчиком ни я, ни Шерри, разумеется, не хотели, так что ушли оттуда так быстро, как только позволяли ноги и тяжелый мешок. К полудню стало жарко. А еще через пару часов меня пригрело так, что пришлось снять сперва плащ, а потом и шапку, после чего, наконец, развязать завязки на старенькой куртке. Затем с облегчением снять и ее, а потом всерьез задуматься, на что бы сменить свои темные, едва выстиранные штаны на что-нибудь более легкое и продуваемое. Блин, у них тут осень или что? Парит, как в середине июля. Того и гляди, солнечный удар заработаешь, а у меня, как назло, с собой ни купальника, ни пляжных тапочек. Интересно, тут стриптиз уважают? Когда я устала от духоты и осталась в одной рубахе, под которой соблазнительно просматривалось модное, моё единственное, белье, Лин неожиданно смерил меня изучающим взглядом и не кстати заметил. «Между прочим, мы уже в архидогон. «Ну и что?» — не поняла я, обмахиваясь подобранной по пути веткой. «Сорвать не решилась. Вдруг хозяйке не положено». Пришлось утешать себя мыслью, что зато ни одно дерево от моего разбоя не пострадало. Шерри смерил меня еще одним пристальным взглядом и покачал головой. не сорт. Законы по отношению к женщинам тут на порядок строже, а ты одета... вызывающе!» Я удивленно себя оглядела. «А в чем, собственно, дело? Я же не голая, то, что вырез на груди широкий, не моя вина...» Просто предыдущий владелец рубахи был слишком велик, а она все время норовила сползти на плечо. Штаны, напротив, в одном понятном месте сидели слегка туже, чем стоило бы, но других-то у меня нет. Что касается куртки, то носить ее в такую жару – настоящее самоубийство. А уж ботинки на мне таковы, что в пору горючими слезами заливаться. Какое уж тут вызывающе. Наконец я вспомнила о важном и со вздохом натянула шапку, упрятав под нее густые русые вихры. С непокрытой головой в Валеоне ходили только блудницы, но Лина это, видимо, не удовлетворило. Он так и продолжал неотрывно пялиться, будто я сделала что-то ужасное. «Ну что?» – сердито спросила я, когда его взгляд стал совсем уж непонятным. «Лин, честное слово, так страшно, как сейчас, я еще никогда в жизни не выглядела. Хожу как чучело. Без прически, без макияжа, волосы нормально уложить не могу». «Одежка вся с чужого плеча и сидит, как на корове седло. У меня даже сережки в кошель спрятаны, чтобы ненароком не потерять. А ты говоришь, вызывающе». «Ну, «Что у тебя с рукой?» Невпопат уронил кот, и я озадаченно задрала рукав. «С какой еще?» «Ой, мама!» Мне вдруг стало не до проблем с внешним видом, потому что, как оказалось, с рукой действительно творилось что-то непонятное. Причем с одной рукой, левой от пальцев до той части, где сидел проклятый браслет. Сперва мне показалось, что это неестественная бледность из-за того, что он слишком сильно давит на кожу. Однако пульс на луче имелся и даже был довольно добрым. А вот кожа стала белой, как первый снег, и неестественно гладкой. Я резко задрала рукав до локтя, торопливо сравнивая с кожей на второй руке. «Мать твою!» Не сдержала я эмоций, когда осознала разницу, а потом ругнулась снова, похлеще, потому что только сейчас заметила, как сильно отличаются мои руки. Проклятье! Из-за этого нелюдя у меня вся кисть стала белой. Выше браслета мертвенная бледность была гораздо меньше, но все равно была. Просто пока я не сравнивала с другой рукой, это не бросалось в глаза, а теперь было похоже, будто я в солярии лишь одной конечностью загорала тогда как вторая две недели пролежала отдельно от туловища на леднике. «Вот уж правда, мать твою! Это этот урод со мной сделал? И что сделал со мной его дурацкий браслет?» Ужаснувшись от нового подозрения, я поспешно задрала рубаху и в панике уставилась на свой живот. Потом заглянула в ворот рубахи, стянула ее сперва с левого плеча, потом с правого, едва при этом не порвав. Но быстро убедилась, странные изменения произошли только с одной рукой. Причем до уровня плеча, причем чем ближе к браслету, тем явственнее они проявлялись. Блин, да тут и дурак сообразил бы в чем дело, а я только сейчас заметила. Ох, почему я не спросил у Айны зеркало? Сними-ка еще раз шапку. Странным голосом попросила Лина, и я в еще большей панике содрала полотняный колпак, почти сразу ухватившись за первую попавшуюся прядь волос. Но потом облегченно вздохнула. На первый взгляд с ней все было в порядке. Ну, может, она чуть ярче блестела на солнце, чем обычно, но не посидела и пока еще не сделала меня похожей на проклятого Иара. «Чтоб его на том свете тени пинали до помрачения. Но тут мой взгляд снова зацепился за предплечье и ошеломленно замер. «Ой!» Я неуверенно провела ладонью по совершенно гладкой коже. «Ой, два раза. А где волоски?» Я тихо охнула и снова полезла под рубаху. «Мама! И здесь, и в подмышках, и в...» Я поспешно задрала штанины до колен и в полном обалдении уставилась на свои ноги гладкие, довольно стройные и лишенного всякого следа привычной растительности. Причем стоило мне посильнее тряхнуть порчины, как эта самая растительность невесомым облачком упала мне под ноги, будто ее оттуда волшебным образом состригли. Охренеть! Вот это эпиляция! Больше бриться не понадобится, а то я уже начала подумывать, как мне извернуться и выйти из этого неудобного положения. Современной девушке нелегко бродить по средневековью. Одно отсутствие дезодорантов чего стоит, но чтобы вот так? Остаться без привычного волосяного покрова, как какая-то общипанная курица? Хорошо еще, что на голове что-то осталось. Боже, а если и там скоро? Я в новом приступе паники дернула себя за ту же прятку, уже прикидывая, как долго и на какой ноте буду выть, если она сейчас отвалится. Но волосы на голове вылезать не торопились». Я даже в таком состоянии не смогла выдернуть ни единого волоска, хотя по осени, бывало, они лезли целыми клочьями. Вода тут, что ли, хорошая? Или просто мыло, наконец, попалось настоящее? Безо всяких там добавок, отдушки и прочей ерунды, от которой портится кожа. «Пойдем». Я нервно оправила рубаху, предварительно вытряхнув из нее отмершие атовизмы. «Надеюсь, это последний сюрприз на сегодня. Иначе моя психика просто не выдержит». За каких-то три дня и такие стрессы». Лин молча кивнул и снова потрусил по дороге, бросая на меня из-под тяжка весьма странные взгляды. Пару раз он прятал в усы понимающую усмешку, замечая, как я раз за разом ощупывала себя на предмет возможного облысения, но милосердно молчал. А когда я устала от самоистязания, все-таки сжалился и свернул с тракта. «Давай отдохнем, а то на тебя лица нет». Я с облегчением рухнула в траву и надолго замерла, тщетно пытаясь успокоить разыгравшееся воображение, настойчиво подсовывающее одну неприятную картинку за другой. И насчет прогрессирующей белокожести, и насчет лысой макушки, и насчет недобритых ног, на которых через день так же неожиданно может вырасти целый лес. Чего я только не напридумала, уткнувшись носом в мешок и стараясь не поддаться растущей прямо на глазах панике пока, наконец, Лин не подошел и не погладил мою щеку кончиком хвоста. «Не переживай ты так. Ничего страшного не произошло. Да? А вдруг мне теперь всю жизнь ходить пятнистой, как леопард? После солярия хоть можно дождаться, когда неудачный загар сойдет сам собой, а тут что? И этот сойдет», — ласково увещевал меня Шерри. «Вот выбросишь браслет, все само и вернется». «Лишняя шерсть, пожалуй, пусть не возвращается». Я расстроенно шмыгнула носом. «Но лысеть я не хочу и становиться похожей на Эара тоже. Я себе нравлюсь такая, какая есть, и менять что-либо кардинально не собираюсь. Но кто знает, как далеко это может зайти. Вдруг я тоже побелею. Знаешь, как я отношусь к платиновым блонде?» Лин задумчиво обнюхал мою растрепавшуюся шевелюру. Знаешь, я бы скорее сказал, что волосы у тебя, если изменятся, то не намного. И не сейчас, конечно, а со временем, поспешил добавить он, увидев мое вытянувшееся лицо. Думаю, дело действительно в браслете. Тебе не кажется, что он стал меньше? Он не меньше, вздохнула я, неприязненно покосившись на подарок Эара. Он просто медленно уходит под кожу. Видишь края? Над ними кожа уже нависает, хотя еще вчера они лежали вровень. Такое впечатление, что он продавит мне руку насквозь, если я не успею со сроками. Или она сама отсохнет, потому что он все-таки пережмет все сосуды. — тебе не больно? — встревожился кот, поняв, что браслет действительно неумолимо врастает в плоть. — Больно, но не сильно. Так жмет потихоньку и иногда холодеет, как вчера, например, когда из него тени выскочили, а в остальное время терпимо. «Сейчас вообще его не чувствую». Шерри снова обнюхал подарок и задумался. «Может, с ним что-то не так?» «Откуда мне знать?» Устала отвернулась я. «Нет, он просто не должен так себя вести. Долговой браслет на то и долговой, что после исполнения воли умершего спадает самостоятельно. А этот...» Знаешь, я начинаю опасаться, что его придется вынимать из тебя силком. Вырезать ты хочешь сказать? А еще лучше руку отпилить по-быстрому и потом спокойно спать. Кот смущенно отвернулся. Нам надо спешить, пробормотал он, думаю, что я не услышу. Надо, чтобы успеть карам, прежде чем я останусь без руки. Но ведь он не болит, не предупреждает, не заставляет торопиться. — недоуменно повторил Шерри. — Ты даже холод чувствуешь очень слабо. Он бы должен тебя подгонять, напоминать. — Можешь поверить, я помню о нем постоянно. Да не в этом дело. Браслет тени создан как артефакт, который просто не может быть на хозяине все время. Это забирает слишком много сил, тогда как этот... А зуб демона не мог на него повлиять, — вяло предположила я. «Раз уж он тянет на себя магию и меняет действующие на меня заклятия, то не мог ли он подействовать на браслет так, что тот изменил свои свойства?» «Браслет Иара?» — с сомнением посмотрел Лин. «Не уверен. Но я об их магии почти ничего не знаю. Иары живут очень обособленно и практически никогда не выходят из Ире. Людей не терпят, нелюдей тем более, так что с браслетом все может быть». «Но нам в любом случае надо торопиться». «Ай давай, Тень, кажется, придется искать для тебя лошадь». Я тут же помрачнела. «Я не умею ездить верхом, у нас это не принято. Научишься. Другое дело, что учиться тебе придется на ходу, а это уже серьезно». «Самая большая проблема, что у меня нет денег даже на умирающие от старости клячу», — сухо возразила я не говоря уже о том, чтобы замахиваться на что-то приличное. Так что забудь про лошадь. Она мне не по карману, а воровать я не умею. Поэтому даже не заикайся». «Воровать? А что? Неплохая идея». «Лин, да ладно, я же шутя». «Прости, мне сейчас не до шуток». Шерри внимательно посмотрел на мое сосредоточенное лицо и отстал. А я снова задумалась, и в которой уже раз за последние три дня задалась серьезным вопросом. Почему все это со мной случилось? Какие-то нелепые неурядицы, невероятное стечение обстоятельств, какие-то странные, блин, бонусы и полная неизвестность впереди. В то же время я никак не могу отделаться от ощущения, что все это неспроста и что заполученные сейчас подарочки когда-нибудь придется расплачиваться. Самое неприятное заключалось в том, что события происходили помимо моего желания. Отсутствие выбора бесило. Ненавижу, когда от меня ничего не зависит. Но еще больше ненавижу, когда впереди маячит заманчивая возможность выбирать, но когда подходишь ближе и пытаешься что-то изменить, на самом деле оказывается, что перед тобой очередная иллюзия. Блин, да я крадусь по окольным тропам, как бродяжка какая-то. Прячусь за кустами, боясь, что меня заметят. Постоянно оглядываюсь за спину, в каждом шорохе выискивая подвоха, в каждом шевелении кустов — засаду. Старая Айна, не желая того, запугала меня так, что уже не знаешь, куда деваться от выстроившихся редком страхов. А последующее появление твари и творящиеся со мной изменения только добавили. «Я становлюсь сама на себя непохожей. Я научилась бояться». Я стала задумываться о выгоде. Я всего за три дня едва не изменила своим принципам и пару часов назад была готова уйти, оставив умирающего Хварда без помощи. Что со мной? Неужели я на самом деле такая трусиха, что боюсь даже признать за собой эту слабость? Ёлы-палы, да я же всегда стремилась вперед, Всегда старалась справляться с трудностями, а не бегать от них по кустам. Так неужели я сейчас подчинюсь обстоятельствам и позорно сдамся? Неужели так и пойду дальше, шарахаясь от каждой тени и подспудно вымаливая для себя хоть один шанс на выживание? От этих мыслей меня вдруг взяла злость. Такое впечатление, что со мной играют какие-то неведомые силы. Или испытывают, с любопытством наблюдая, что еще я смогу отмочить. Больно уж все странно. Больно все складывается один к одному. Ведьма, Эр, Тени, Шери, Не бывает таких совпадений. А значит, кто-то ведет меня, как барана на веревочке, к какой-то неизвестной цели. Раз за разом подкидывает задачки, с интересом дожидаясь, когда я сумею их решить. То есть творит именно то, от чего я пыталась избавиться всю свою сознательную жизнь. От новой мысли я почти вскипела. Ну уж нет. Пусть сколько угодно строят там наверху козни, но покорной овцой я не буду». «Уж если проведению было угодно меня сюда забросить без права на выбор, то, конечно, спасибо ему, но дальше я буду делать то, что считаю нужным. Без оглядок на незнакомых мне людей, безо всяких рамок и всяких нелепых условностей, которые мне до горькой редьки надоели дома. То есть буду вести себя так, как, наверное, следовало с самого начала. Иначе что же я за человек, если не могу отстоять свою точку зрения и настоять на том, что считаю верным?» Довольно быть чьей-то лабораторной крысой. С этого момента бросаю нафиг все прежние установки, прекращаю трястись над своими страхами, перестаю заниматься глупостями, начинаю срочно отращивать зубы и поспешно приспосабливаться к жестким условиям.